И надоевшая, казавшаяся пустым звуком п р и с к а з к о рефрен «Мы все знаем» с т а л о вдруг обретать объем и свое истинное значение. В бумагах, покоившихся на столе следователя, содержался немалый запас информации обо всех нас. — Кто рассказал анекдот такой-то? — спрашивал следователь.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 Ни себя, ни бывших фактов узнать нельзя. Оказываешься перед необходимостью считаться существованием сторонней официальной точки зрения, которая квалифицирует события твоей жизни. Волей-неволей рождается двойное зрение у самой. На стороне с Искажение, сила и авторитет государства. Они, как прожектор, забивают непосредственную природу, способность все видеть и понимать по-своему. Самое страшное, то, что безобидные разговоры начинают самой казаться криминальными. «А вы знаете, п е т к е в и ч что мы вас хотели арестовать еще в Ленинграде, решил ударить меня следователь». «Знала ли? Получалась была права, считая реальностью предощущение беды, а не течение...» фактической жизни, лекции, работы, время суток, смех, беседы с подругами. Будучи дичью, чувствовала, как вокруг меня все глохло, вязло, как нечем становилось дышать. Древним предчувствием это процарапывалось тогда сквозь здравый смысл и логику. Значит, знала, от этого и бежала. «Что с моим мужем? Где он?» — спросила я с неожиданной для самой себя внезапностью и напором. «С мужем? А ваш муж арестован в тот же день, что и вы, рано утром. Эрика арестовали раньше меня? Я писала ему записку, а он уже был арестован. Он находится рядом, здесь?»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 Тогда в чем дело? Позже узнала, что 30 января следователь забегал в кабинет, где я томилась, из соседнего, в котором допрашивали Эрика, также до самой ночи. Что у нас с ним?» «Общее дело или каждому предъявляют разные обвинения? Почему Барбара Ионовна носит сыну передачи, а мне нет? Считает меня главной виновницей?» В те годы так и говорили, «Это она из-за мужа пострадала или его посадили из-за жены». На том и кончались поиски причины, ведь фактически речь все время идет теперь о Ленинграде, стала думать я. Про Фрунзе уже почти ничего не спрашивают, значит, действительно нас обоих а д е с т о в а л и из-за меня, выходит, права Барбара Ионовна. Допросы следовали один за другим. Из достоверных и вымышленных сведений следователь наводил вокруг меня магические круги, вроде бы не имеющие четких очертаний, но я была виновата во всем на свете. И когда после заявления, что меня хотели арестовать в Ленинграде, последовало другое, «мы хотели вас обоих арестовать в Ташкенте», «Это когда во время незаконной командировки Эрика мы любовались среднеазиатскими орнаментами и улочками».